Всегда горю им горько, если друг уходит в ночь. Ква! Неужели, неужели нам нельзя ему помочь? Ква! Как помочь? На все болото полным отчаяния голосом крикнул лягушонок. Разве я могу справиться со львом? Надо думать, надо думать и быстрее соображать. Ква! Только надо смело думать и от страха не дрожать. — Тише, тише! — остановил их лягушонок. В моей голове шевельнулась мысль. «Да — Да-да, я знаю, что надо делать. У меня есть замечательный план. Он, как угорелый, выскочил из болота и пулей помчался по лесу. Его маленькое сердечко отчаянно стучало. — Скорей, скорей пока не поздно, пока возможно! А на старой поляне лев, лиса, свинья, медведь и осел с нетерпением ждали зайца. Вдруг раздался далекий раскат грома, небо потемнело. — А это гром? — неприязненно спросил всех лев. — вы подумаешь... Подобострастно захихикала лиса. «Наш лев рычит пострашнее любого грома». «Это так», — согласился лев. «Но я рычу без дождя. А если после этого грома на мою дырявую шкуру хлынет дождь, ох, плохо мне будет». Гром загремел еще раз и еще ближе, лев с отвращением посмотрел на небо этот дождь может начаться в любую минуту, а зайца всё нет и нет где он я вас спрашиваю все больше и больше злился лев голод заставлял его скалить страшные клыки и громко хлопать хвостом я заяц не придет, я по семь шкур со всех спущу и голых по лесу пущу. — Да, продлятся ваши дни, господин лев, — шаркнула хвостом лиса, — он придет, он обязательно придет. — Но где же он? Перец готов, горчица готова, а его всё нет и нет. Во-первых, у меня разыгрался бешеный аппетит, а во-вторых, если пойдет дождь, я насквозь промокну. Безобразие! Так-то вы угождаете своему царю, приказываю немедленно поймать зайца, или я вас всех съем сразу. И в этот момент появился — Заяц! — Поверь мне, мой маленький друг, что он показался зверям намного больше. Его лапы стали вдвое толще, а уши вдвое длиннее. — Не надо меня ловить. Я здесь. Пришел сам. — Иди сюда. Я посыплю тебя перцем и помажу горчицей. — обрадовался лев. Зайцу сейчас было очень страшно, очень, но храбрыми не рождаются, храбрыми становятся, когда побеждается страх. И заяц спокойно и тихо сказал, — Но сначала я хочу сразиться с тобой. — Ты со мной? Лев чуть не упал со смеха. — Ну и нахал же ты, заяц! — удивилась свинья, а про себя подумала. — Вот это будет зрелище! — Ты стал еще глупее меня, — обрадовался осел. — Перед смертью он решил рассмешить нас! — захихикала лиса. — Храбрость никогда не бывает смешной! — поддержал зайца-медведь. «Молодец!» Лев в недоумении долго разглядывал зайца, как будто перед ним сидело совершенно неизвестное животное. «Да я тебя убью одним ударом лапы!» «Ну и пусть, а я буду сопротивляться». Лев приготовился к решающему прыжку, но в это время появился лягушонок и громко рассмеялся ха-ха-ха кто смеет мне мешать замер на месте лев что за непочтительный смех возмутилась леса в такой торжественный момент какое свинство смех без причины признак дурачины поддержал осёл «Неужели ты думаешь, наестся этим маленьким зайцем?» — спросил лягушонок льва. «Да он тебе всего на один зубок! Лучше отдай его мне, а я покажу тебе место, где сколько угодно мяса. Оно лежит и ждет тебя, лев». «Я не успею, скоро начнется дождь». «А это совсем рядом, в двух шагах». — А мясо вкусное? — поинтересовался лев. — Очень. Полусырое, полужареное? — Тогда идем скорей заторопился лев. — Но если ты меня обманешь... Они прибежали к старому полуразвалившемуся колодцу на полянке возле болота. — Посмотри в колодец. Там сколько угодно мяса предложил лягушонок льву. Лев заглянул в колодец. — Там еще один лев. — А, это тот, которого я встретил недавно на опушке леса. Я спросил его, зачем ты пришел к нам, а он мне, знаете, что ответил? — Что? — грозно рыкнул лев. — Сказал, э, ваш лев стал беззубым, и я похочусь в его лесу. — И он вздумал съесть мое мясо? — Ну, так я покажу ему, есть ли у меня зубы. Я никому никогда не позволю есть то, что принадлежит мне. — Конечно, если бы он пришел к нам с угощением, а так это наглость! Лиса, как всегда, подлила масло в огонь. Царь зверей выпустил когти. — Кто за едой к нам придет, тот из-за еды и погибнет. Лев бешено зарычал и прыгнул в колодец. Звери ахнули. — Представь себе, мой маленький друг, что тебе на доске написали задачку.